Глава 7, Если бы космические корабли могли мгновенно тормозить и менять направление полета, все было бы куда проще и быстрее. Я достиг бы Гаргантюа уже через пять часов. Увы, для этого надо как минимум управлять силой гравитации. Да-да, я в курсе, что гравитация никакая не сила, а изгиб пространства-времени. Но я же не на экзамене. Гаргантюа мчался в пространстве, и вот уже несколько суток гасил скорость, чтобы выйти вначале на орбиту вокруг Сатурна, а потом на орбиту Титана. А моя пчела, напротив, покинула орбиту Титана и шла навстречу Гаргантюа, вырываясь из притяжения Сатурна. Мы могли бы сблизиться уже через пять часов и вдоль мгновения разойтись. Если бы моей целью было уничтожить корабль. Это было бы даже удобно. Ракетный залп или несколько кассет кинетических зарядов на встречном курсе никак не уклониться, но я-то должен был состыковаться с кораблем, а для этого требовалось уравнять скорости и выйти на общий вектор движения. Так что сейчас пчела двигалась по странной с точки зрения обычного человека траектории. Удаляясь сразу и от «Титана», и от «Гаргантюа», но на самом деле по огромной параболе устремляясь в точку встречи. Где-то в космосе, скорее всего, двумя или тремя группами шли истребители поддержки. Траектории мне не сообщили, но, вероятно, они выйдут к точке встречи, заранее останутся в отдалении. Я пару раз поел, внимательно прочитал подготовленные для меня документы по «Гаргантюа», Посмотрел досье на экипаж, поспал, положившись на Эскино. Человек на его месте наверняка бы попытался продолжить разговор. Нейросеть лишена любопытства. Она может его лишь имитировать. Это железное правило, сложившееся после шанхайской катастрофы. Но в качестве зеркала, показавшего мне мои же догадки, эскин отработал хорошо. Полезно порой слышать свои мысли со стороны. Вот сверил в то, что на корабле мятеж. Чего-то он мне не договорил или не показал, но основания у него были. А еще он наверняка считал мои шансы вернуться живым невысокими. Но для него это была очень удобная ситуация. Случилось чрезвычайное происшествие. Я сам согласился лететь на помощь. Для подстраховки были посланы другие истребители. У ангелов нет оснований предъявлять претензии. Ведь кто я для отца? Чужак. Пилот скалиста, натворивший всякого и переметнувшийся на другую базу. Да еще и компанию с собой прихвативший. Причем претензии высказать не рискуют. Ни с Юпитера, ни с Земли. Что Отца со мной делать? Даже когда прибудут и подрастут клоны. В патрули послать? А вдруг я снова что-то натворю? И давить на меня опасно. В друзьях настоящий серафим, пусть и какой-то дефектный. Лучше всего, если я исчезну. Ну, героически. Думать про это было обидно. Я выкинул такие мысли из головы и снова погрузился в дрему, попросив Искина разбудить меня за полчаса до сближения. Когда твоя работа космический патруль, то быстро привыкаешь засыпать при необходимости. До «Гаргантьюа» оставалось всего 50 километров. Грузопассажирский корабль огромный. Длиной он 156 метров, в диаметре от 40 в кормовой части до 2 метров в носовой части. Издали корабль может показаться исполинским конусом, но на самом деле это восьмиугольная пирамида. Обтекаемость Гаргантюа не нужна. Обычно он не входит в атмосферу, хотя в теории способен приземлиться. Четыре двигателя вынесены в стороны на решетчатых плоских пилонах, выполняющих функцию теплообменников. Размещать в корме их не стали, потому что корабль тащит за собой грузовые баржи, здоровенные цилиндры с собственными двигателями. В них есть несколько пассажирских отсеков, но в полете они пустуют. Когда корабль выходит на орбиту вокруг планеты, пассажиры переходят в баржу через надувные коридоры. Наверное, для гражданских это целый аттракцион. На первый взгляд кажется, что цилиндры с кораблем ничем не связаны, но на самом деле они пристыкованы к четырем тонким тросам. Там использована какая-то сложная мономолекулярная технология сращивания вольфрамовых и титановых нанотрубок, благодаря которой тросики толщиной в карандаш прекрасно удерживают баржи при разгоне и торможении. Но чудес не бывает. Боковые нагрузки для тросов опасны, поэтому «Граганчуа» разворачивается плавно и величественно, пока не подвесит баржи по оси вектора движения. На видеопослании из корабля была невесомость. Значит, двигатели бездействовали. Вначале я даже подумал про аварию, но, похоже, запись сделалась в тот момент, когда космический исполин разворачивался по инерции, выбирая новый вектор для торможения. Сейчас разворот был завершен. Все четыре двигателя работали, создавая тягу торможения примерно в половину земного притяжения. Выглядел корабль совершенно нормально. Дрожало голубое свечение в дюзах, светились никому не нужные сигнальные огни. В нескольких настоящих иллюминаторах из просветленного титана горел желтый свет. Пчела приближалась к кораблю по спирали, будто наматывая нитку на гигантскую катушку. Я осматривал Гаргантюа и глазами, и на экране радара, хотя Искин уже вынес свое заключение. Никаких чужих объектов поблизости нет. Корабль не выглядит поврежденным. Ответчик отработал правильно. Корабельный Искин выдал траекторию на сближение с четвертым шлюзом. «Сигма-1», — сказал я, когда расстояние сократилось до 25 километров. Приветствую грузопассажирский корабль Горгантюа! Мое имя — Святослав Морозов. Я прибыл согласно вашему запросу. Прошу разрешения пристыковаться и подняться на борт. Никакой реакции. Хотя нет, реакция есть. У шлюза замигали зеленые огни, а створки внешнего люка раздвинулись. Но ни слова в ответ. «Да что же это такое?» Ой, «Начинай медленное сближение», — велел я. «Установи связь с базой «Титан».» «Выполняю», — ответил Искин. В динамиках возник звук. Сигнал цифровой. Помех нет. Но когда связь установлена, то даже тишина становится живой. Будто дышать начинает. «Сигма-1», — сказал я. «Сближаюсь с Гаргантюам. Ничего необычного не наблюдаю». Получил автоматическое визуальное подтверждение стыковки и курс сближения. У меня вопрос к генералу Уотсу. Прошу уточнить, на основании чего была принята версия мятежа экипажа? Нет ли какой-либо дополнительной информации, которая может быть полезной? Так, вопрос я задал. На ответ, даже если Уотс в штабе, а скорее всего так и есть, надо рассчитывать секунд через десять. От меня до Титана почти в четыре раза дальше, чем от Земли до Луны. Пчела сближалась с буксиром. Мы шли с Гаргантюа почти по одной траектории, одновременно притормаживая относительно Титана и будто вальсируя друг с другом. В детстве у нас на один год ввели занятия танцами, но потом почему-то отменили. И еще кучу всяких интересностей убрали. Рисование, музыку, литературу. Видимо, не укладывались в план подготовки. — База Титан! Сигми — раздалось в кабине. «Это вот, сынок! Ха. Сигнал четкий. Видим, Гаргантюа. Твое решение о стыковке одобряем. И тебя видим. Рад, что ты в хорошей форме». «Понятно. За мной наблюдают, как я и ожидал. И мой разговор с Скином вот слышал, пускай и в записи. Как я этого и хотел. Но, к сожалению, наши данные говорят о мятеже. С Гаргантюа шла контрольная трансляция на базу, Фотография рубки и нескольких ключевых точек раз в минуту. Передача прервалась за четверть часа до сообщения капитана Дюваля. «На последнем снимке инженер Себастьен Моро находится у пульта управления связью. Положение его рук допускает отключение системы контрольной трансляции. Добавлю, что систему не отключить случайно. И о ее существовании знал только капитан». Генерал замолчал. А я внезапно понял, почему Уотс упустил этот маленький факт в разговоре. Такая же система, вероятно, стоит во всех истребителях. И каждую минуту, если связь с базой установлена, пчела сливает информацию о происходящем в кабине. Да, мы все были уверены, что разговоры все пишутся, а по запросу включается камера. Но постоянно фото или видеофиксацию почему-то не предполагали. Блин, как-то неприятно. «Мне нравится твоя дотошность», — добавил Отц. «Я принимаю твои размышления как знак доверия. Даю слово офицеру, что никакой дополнительной информации не располагаю, и все целы на твоей стороне. Разберись, что там произошло, хорошо?» Я вздохнул и решил, что верю генералу. Он странный, конечно, но в нем есть какая-то старомодная воинская честь. «Спасибо, генерал», — ответил я. «Ценю ваше доверие». Грагантюан надвигался. Тускло-серый, в бело-синих огоньках по корпусу, с зелеными проблесковыми маячками над темным провалом шлюза. Наши скорости и траектории были идеально согласованы, и пчела, оказалась, влетает в жадно раскрытый зев. Зажглось внутреннее освещение. Надвинулись стены. Стих гул двигателя и пол шлюза упруго ударил по шасси. Я был внутри. «Спасибо», — сказал я Искину, хоть и понимал, что это ненужная глупость, лишняя загрузка нейронной цепи. «Удачи!» — отреагировал Искин и добавил. «Возможно, вам будет полезна следующая информация. После получения траектории сближения у меня больше нет контакта с Искином Гаргантюа». Я пытаюсь выйти на связь, но нет даже подтверждения приема. Закрылся внешний люк. Я ощутил дрожь пчелы, когда стягивались створки. Зашумел врывающийся в шлюзовую воздух. Вздохнув, я выбрался из костюма. Достал пачку гигиенических салфеток, обтерся, запихнул их в пакет для мусора. Потом скрыл сверток с парадной формой. «Парадку мы носили раз-другой в год», Она красивая из светло-голубой ткани с пуговицами, к ней полагаются белые ботинки, полосатые бело-синий берет и белые перчатки. Совершенно непрактично, и выглядишь, будто малыш на маскараде. Ругаясь и пыхтя, я натянул трусы, влез в брюки, застегнул рубашку. Не хотелось мне вылезать голым и одеваться снаружи. Мешала кажущаяся сила тяжести. Гаргантюатор мазил со скоростью 4,7 метра в секунду, создавая эквивалент гравитации почти в половину земной. Помогало то, что я сейчас был невысоким и тощим. В реальные 20 лет я бы не смог так крутиться и поворачиваться в кабине. К счастью, никто меня не торопил. Поверх формы я застегнул пояс с ножными. Кортик, если честно, был элементом формы только у командиров крыла, но когда я на отрез отказался брать пистолет, Геора молча принес свой кортик и закрепил на моем ремне. Пистолет бы мало чем помог. Он слишком крупный для меня и сразу настраивает на конфронтацию. Кортик все-таки был частью парадки и выглядел не так агрессивно. Последними я аккуратно натянул перчатки. Подушечки пальцев в перчатках были выпуклыми и утолщенными. Но это не слишком заметно. Интересно, кто и для чего их разработал? И догадывается ли экипаж Горгантюа, что оружие может выглядеть так безобидно? Пошел, пробормотал я, глубоко вдохнув и открыл фонарь. Давление уже было и выровнено. Я встал на кресле, огляделся. Ну, шлюз. Он везде похож. Небольшой. Пчела занимала половину разметки на полу. Все-таки собственные корабельные шлюпки побольше. Их на Горгантюа три, а шлюзов четыре. Как раз на случай таких вот визитов. Под потолком светили яркие лампы. Пахло космическим кораблем. Металл, пластик, электричество, химия, плесень. Почти как на базе, только там обычно добавляют какой-нибудь земной аромат. Пол металлический, решетчатый. Стены выкрашены темной металлизированной краской. Лючки с трубопроводами и кабелями закрыты. В нише, прикрытой прозрачной дверью, стоял болван. Глаза у него слабо светились желтым, он был в режиме ожидания. Я помахал рукой. Стеклянная дверь уползла в стену. Болван, дергающийся походкой, вышел из ниши. Глаза загорелись зеленым. «Эй — Эй! — сказал я. «Послеполетное обслуживание! Заправка, зарядка!» Болван молча кивнул, не тратя времени, открыл один из лючков, достал черный силовой кабель и потащил его к пчеле. А я выбрался на крыло, спрыгнул и пошел к внутренним дверям. Шлюзы располагались в нижней, самой широкой части пирамиды. Во время полета я внимательно посмотрел схемы корабля. Когда-то мы изучали устройство буксиров, но это было лет 15 назад. В памяти оставались лишь какие-то обрывки, но стоило взглянуть на чертежи, как все легко выстроилось обратно. Четыре шлюза, между ними технические помещения и баки. Круговой коридор, от него четыре прохода к транспортной шахте. Шесть маленьких помещений, комната со скафандрами и ракетными ранцами, медицинский отсек резервный, санитарный блок с душем и сортиром, небольшая кладовая. И тут вообще-то полно. Это предназначено для ценных скоропортящихся грузов. Каюта карго-офицера. Контрольный пост грузовых барж. В общем, ничего особо интересного. Заправив рубашку в брюки и подтянув пояс, я осторожно пригладил волосы. И коснулся кнопки открытия двери. Меня же не заперли тут? Дверь поползла в стену. Не заперли. Хороший знак. Я шагнул в коридор и обомлел. Как устроен большой космический корабль? Это гигантская куча приборов, проводов, агрегатов, трубопроводов и всякой прочей механики и электроники, которая обеспечивает полет и поддерживает жизнь экипажа. Всю эту кучу надо упаковать в пространство, которое вроде как огромное, а с другой стороны его катастрофически не хватает. Что-то, конечно, втиснуто в специальные отсеки, но чем плотнее упакуешь устройства, тем тяжелее их проверять и ремонтировать. А это приходится делать непрерывно. И никакие выдвижные стойки, салазки и рельсы проблемы не решат. Поэтому большая часть внутренних переборок на буксире двойные. Ну, как минимум полутораметровой толщины. С обеих сторон стены усыпаны лючками, а при необходимости можно снять целый сегмент обшивки — 2 на два с половиной метра, открыв доступ ко всему, что внутри. Это очень удобно для контроля и ремонта, но когда все идет нормально, выглядит вполне прилично. С полом и потолком, кстати, ситуация аналогичная. На Гаргантюа явно все пошло не так. И слева, и справа от меня коридор был полностью вскрыт. На местах оставались два 3 фрагмента обшивки, да и те с открытыми настежь ремонтными лючками. Уцелевшие светло-зеленые фрагменты переборок казались островками здравого смысла на фоне общего безумия, поскольку большая часть обшивки исчезла. В решетчатом каркасе тянулись провода и кабели в разноцветной силиконовой изоляции, металлические пластиковые трубы, гофрированные воздуховоды. Все это было густо усыпано наклейками с QR-кодами, пластиковыми ярлычками и металлическими жетонами. В стойках крепились блоки, к которым подходили эти кабели и трубы. Я узнал стандартные энергетические ячейки и универсальные компьютерные модули. Но большая часть приборов была мне, конечно, незнакома. Потолок и пол тоже были вскрыты, пусть и не так повсеместно. Панели освещения не тронули. Они свисали на проводах, чуть раскачиваясь от каких-то микродвижений корабля или потоков воздуха из вентиляционных решеток. От этого свет становился дрожащим и тревожным. Еще звуки работающей техники. На любом корабле полно звуков. Тишина — признак мертвого корабля. Были слышны непривычно громко. И шум газов жидкости, бегущих по трубам. И гудение компрессоров и насосов. И даже тихое электронное жужжание приборов под нагрузкой. Ощущение, если честно, было кошмарное, словно я оказался внутри тела заживо освежеванного монстра. И хотя все вокруг еще функционировало, казалось, что это ненадолго. Последняя предсмертная судорога, подергивание трупа, упавшего на электрические провода. Да, и, конечно же, меня никто не встречал. «Кто здесь?» — закричал я. «Что происходит?» Мой голос бесследно утонул в разгромленном коридоре. Я обернулся, резко ткнул в кнопку открытия шлюзовой. Здесь стена тоже была вскрыта, но замок бережно вынули из переборки и зацепили за какой-то кабель. Явная забота обо мне, и это пугало еще больше. Дверь открылась. Чела стояла на месте. Болван волочил к ней голубой кислородный шланг. — Ну, хорошо. Путь к отступлению свободен. Как там советовал Искин? Понять игру и убежать? Ха, кажется, я готов прислушаться. Вот только я пока ничего не понял. Дверь подождала немного и закрылась. Я вздохнул, осторожно прошел метров пять по сохранившейся части пола, разглядывая вскрытые стены, и заметил то, что меня совсем уж встревожило. Стены не просто были вскрыты. Часть корабельного нутра отсутствовала. Вот тут явно стоял какой-то электронный блок. Отключенные от него провода свисают к полу. А здесь было устройство, потребляющее сжатый азот, электричество и воду. Что это вообще такое могло быть? Ну, допустим, это вход азотной магистрали. А это четыре выхода. Какое-то газовое реле? А зачем в него подведена вода? Что на корабле могло требовать периодического поступления азотно-водной смеси? Ума не приложу. Я не инженер. Но факт остается фактом. Процентов 10-15 приборов и механизмов из стен вынули и куда-то утащили. Бросив догадки, я быстро пошел по кругу, игнорируя двери и коридоры к лифту. Минуты через две я вернулся к четвертому шлюзу. Не удержавшись, еще раз заглянул внутрь. К пчеле уже были пристыкованы все кабели и трубопроводы. Болван неподвижно стоял рядом, разбирать истребитель не пытался. А учитывая то, что весь коридор оказался в таком же состоянии, как у четвертого шлюза, я вполне допускал такую попытку. Так, что мы имеем? Меня вежливо впустили. Открыли шлюз и дали курс сближения. В шлюзовой все совершенно нормально. Круговой коридор на корме Гаргантюа вскрыт на всем протяжении. Отсутствует изрядная часть оборудования. Срочный ремонт? Что-то было повреждено и вышло из строя? Но куда и зачем утащили прибор? Стоп! Я ведь еще об одной проблеме не подумал. Время! Сколько нужно времени, чтобы поснимать все панели? Куда-то их унести? потом отключить механизмы, да еще и не угробить при этом Гаргантюа. Успеют ли это сделать 12 членов экипажа, среди которых Кок, два стюарда и врач, не имеющие особого опыта инженерной работы? Нет, наверное, за сутки можно справиться, если все работы ограничились кормовым коридором. Я смирился с неизбежным и шагнул в коридор, ведущий к транспортной шахте. Коридор короткий, всего-то метров пять, но и тут часть переборок была вскрыта. По пути попалась дверь резервного медотсека. Я открыл ее, заглянул. Ну что ж, одной загадкой меньше. Большая часть медотсека была заполнена снятыми со стен панелями. Их стаскивали сюда, чтобы не мешали работе. Клали одну на другую, грубо, но максимально используя пространство до самого потолка, тремя высоченными стопками. Из-за этого часть световых панелей оказалась закрыта. Работала лишь одна, и медотсек был погружен в мрачноватый сумрак. Наверное, все каюты на корме забиты этими панелями. А медотсеки при работе явно не беспокоились. Койка была поднята к стене, шкафчики сдвинуты в угол, несколько пузырьков и ампул при этом разбились, какие-то таблетки рассыпались. Ну, это же как надо было все швырять, а? но в воздухе остро пахло дезинфекцией и лекарствами. Операционный стол, который к стене не поднимался и вообще жестко крепился к полу, ухитрились отсоединить и оттащить в сторону. На нем валялись медицинские приборы, наркозный аппарат, портативный рентген-планшет, скомканные голубые простынки и бинты. Я сглотнул. На простынях и бинтах были бурые пятна крови. Плохо. «Очень плохо. Быть может, я увидел достаточно, чтобы покинуть Горгантюа. Ну, хотя бы вылететь из корабля, послать сообщение, посоветоваться?» «Эля», — сказал я вслух, — «не знаю, как это работает и работает ли вообще, но если что...» «Нет, я не прошу сейчас помочь, но мне страшновато». «Да, тут что-то странное, правда?» Вряд ли это засчитывается за молитву, и уж тем более за призыв о помощи. Ну так, жалобы в пространство и никакого ответа. Но мне стало немножечко легче. Я вышел из медотсека. Так, э, проверить другие помещения или фиг с ними? Наверняка там что-то подобное. Решено. Буду двигаться вверх. На Гаргантюа 12 обитаемых палуб. Остальное пространство занято грузовыми отсеками. Надо мной главные трюмы и топливные баки. Надо подняться на 25 метров, где будут вторая и первая пассажирские палубы. Там же толпа музыкантов, а еще писатель, иллюзионисты и девчонки из группы психотерапевтической поддержки. Я подумал, кого мне больше всего хочется спасти. Ну, скрипач был хороший. Рокеры прикольные. Писатель забавный, но, конечно, в первую очередь надо спасать девушек, если получится. Вздохнув, я двинулся к транспортной шахте. Она диаметром два с половиной метра. По центру проходит решетчатая труба технического лифта. Вокруг него вьется узкая такая же решетчатая винтовая лестница. Я вышел на площадку, задрал голову. Лифт был где-то наверху. Я видел только темную точку в зените. А вокруг... Переплетение решеток, сквозь которые ярко светят редкие лампы. Мне даже голова закружилась. Стоит ли вызывать лифт? Он грузовой, но можно попытаться им воспользоваться. Я знаю, где там аварийный внутренний пульт. Кабинка узенькая, но я помещусь без проблем. Решив, что это разумно, я нашел на стене кнопку и нажал. Высоко вверху что-то зашумело и начало двигаться. Раздался негромкий мягкий перестук который показался мне совсем неуместным. Но лифт двигался, падать не собирался. Ну и хорошо. А то тут половина же все-таки немного непривычно, подниматься по лестнице 150 ступенек не хочется. Я встал у решетчатой двери, ведущей в трубу лифта. Он неспешный, если с самого верха, то будет ползти вниз минуты три-четыре. Да, я нервничал. «Меня смущали!» Разобранные стены и пятна крови в медотсеке. Похоже, там кому-то оказывали помощь, прежде чем начать разбирать стены. Но убегать я пока не готов. Для чего они ковырялись в переборках? Я вдруг вздрогнул, вспомнив какой-то фантастический фильм. Там на космический корабль пробралась злобная инопланетная тварь и принялась лазить в таких вот простенках и вентиляционных колодцах. Может, экипаж искал подобную нечисть? Тьфу. Тьфу. Придет же на ум такая глупость. Если в стенах искали врага, то не стали бы снимать приборы. Передо мной вдруг что-то мелькнуло. Я вздрогнул. Посмотрел вниз, на дно шахты. Там расползалось большое темное пятно, подсохшее, но не до конца. По пятну расходились круги. Хм, что-то в него упало. Или капнуло. Я запрокинул голову. В лифтовой шахте шел дождь. Неспешный, реденький дождик из темно-красных капель, вспыхивающих в лучах ламп. Мое лицо скривилось помимо воли. Подбородок задергался, будто я был марионеткой, у которой перерезали ниточки. Я отшатнулся от шахты. Но корабль тормозил ровно, и сила инерции гнала кровавые капли по центру шахты, Запачкаться мне не грозило «Мамочка!» — закричал я. Детячество прорвалось во мне в полную силу, а, может быть, так заорал бы и взрослый свят, глядя на кровавый дождь в лифтовой шахте на пустынном и мрачном космическом корабле. Нет, нет, а лифт продолжал спускаться. Человеческое тело лежало, скрючившись на его решетчатом днище, запрокинутые вверх руки и ноги постукивали о стены шахты, а кровавый дождь шел все быстрее и быстрее, вспыхивая рубиновыми искрами, как огни салюта.